«Если сейчас так дурачиться с Тони», — подумала Люси с неприязнью. Он просто закидывал удочку. «А южнее», — сказал Джефф, — «более приятное место». «Море плодородия», — быстро вставил Тони. «Мы окунем тебя в него разочка два-три для верности», — усмехнулся Джефф, по-прежнему лежа на спине и изучая в телескоп звезды. «Джефф!» — предостерегающе произнесла Люси. «Море спокойствия, озеро сновидений!» Будто не слыша ее, продолжал Джефф, глубоким юношеским голосом, извлекая из произносимых с легким приятным бостонским акцентом слов космическую музыку. «Может быть, Луна — то самое место, куда стоит перебраться в этот век?»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 вслушивался в музыку. Баран, двурогое небесное животное. Ты знаешь, что не? Как он оказался среди звезд? Ты веришь в эту чепуху? Тони перестал стелить постели и уставился на Джеффа. Я верю во все. торжественным проникновенным голосом сказал Джефф, не открывая глаз. Я верю в знаки зодиака.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 Дети царя Тессалея страдали от притеснений мачехи. «Это имеет воспитательное значение?» спросила Люси, решив не выдавать своих чувств. «Огромное!» заверил Джефф. «А как звали мачеху?» спросил Тони. «Ну, это узнаешь в следующий раз», сказал Джефф. Меркурий, сжалившись над братом и сестрой, послал золоторунного барана, чтобы тот помог им бежать. Баран усадил их себя на спину и помчался по небу. И все шло благополучно, пока они не достигли пролива, отделяющего Европу от Азии. Тут Гелла упала и утонула в море. И с тех пор пролив называется Геллеспонд. Когда Фрикс достиг колхиды, он, исполненный благодарности,